прорези сделаны и лиц не видать тфу-тфу-тфу. И вот сидит бенедикт на печи. а матушка вышивает, а метель за окном воет, а свечечка чуть теплится, как огонек над болотной ржавью и в углах темно и отец уж спать собрался и одежду скидывает И вдруг как закричит а, -а, -а, -а, -а И глаза выпучил и на живот себе смотрит, А сам все кричит, да кричит. А на животе у него вроде как сыпь. Али будто кто его грязными ладошами обхлопал. А он кричит. Болезнь! Болезнь! Матушка, ноги в валенке, платок на голову и в дверь за Никитой Ивановичем. Отец сообщит, сообщит. И заподол подол ее хватает. Это он что, Никита Иванович санитаром сообщит? Куда там? Вырвалось и в метель. Вваливается с Никитой Ивановичем тот... «Ну что еще? Покажите! Ну что? Ну, нейродермит, мышей меньше есть надо, само отвалится, не чешите!» И вправду прошло. А печатную книгу отец все же нашел и сжег. Он не так заразы боялся, как санитаров, не к ночи будь помянуты, потому что они забирают и лечат, и люди после того лечения не возвращаются. Никто еще не вернулся. И страшно об этом подумать. А по улице идешь, и вдруг посвисты гиканье, красные сани несутся, а в них шестерка перерожденцев запряжена. И вот ты, как есть, то лупли на тебе, зипунли, летом рубаха, бросишься так-то в сторону, в сугроб, али в придорожную грязь, голову руками закроешь, сожмешься, Господи, принеси, обереги. Вдавиться бы в землю, в глину идти, слепым черверем стать, только бы не меня, не меня, не меня, не меня. они все ближе, а то под все громче. Вот накатило жар и свист, и хрипло дышит шестерка, и комни грязи из-под И пронеслись. Тишина. Только вдали затихает тупая дробь валенок. Я не болен. Я не болен. Нет, нет, нет, не надо. Не надо санитаром приезжать. Нет, нет, нет. Боже упаси, боже упаси. Нет, нет, нет. Есть. Вот как-то Котя помер. Так и мышей ловить стало некому. Голыми-то руками много ли наловишь? Конечно, наука на месте не стоит. Бесперечь развивается. Венедикт, бывало, петли ладит. Смертные удавочки, веревочку тугую из ниточек скрутит, мышиным сальцем хорошо натрет с одного конца, особо петлей завьет, чтоб скользило, на пальцы проверит и на охоту. Полы у нас щелястые, раззявые. Да оно не столько от уборства нашего, сколько для того, чтобы мыши легче выходить было. Давай, давай сюда, голуба! Сказывают, что у богатых голубчиков, у кого терема высокие, расписные, двухъярусные, Ежели он, к примеру, мурза, или так разжирел, жизни неправедный, у тех все тыщели позаткнуты, так что и не дуют даже в самый мороз. А как же еду добывают? А так, что у них в подполе особые холопы посажены, а научно те холопы на мышь бросаться, а больше они ничего не знают. Сидят они, сказывают, в подполе день-деньской, в темноте кромешной, а видят, как днем». А на свет им выйти нельзя. От дневного света они враз слепнут. И вся их холопская мышеловная сила на том и кончается. А все может быть. А мы народ простой. Мы на пол брюхом ляжем, удавочку в щель запустим и, ну, подергивать. Мышь, она тварь глупая, ей самой интересно, что там за удавочка болтается. Вот она голову-то в петлю и сунь, а мы тяфу. — И выдернем. — А что Федор Кузнич, слава ему, научную вещь для нас измыслил, мышеловку? — Так это у людей тоже стоит, но без дела. — В эту мышеловку, чтобы работало, надо еды кусок положить, а иначе мыши никакого интереса в нее заходить не будет. — Зато ворам интерес большой. — Как ты вон. «Вор-то он дознается, что у тебя еда разложена, да и наведается, обчистит и спасибо не скажет. Вор народ такой, они все берут. Мясо берут, пермишель, орехи, хлебеду, грибыши, если кто запаса, все. Вот ржавь не берут, ее всюду полно. Это уж каким лентяем надо быть, чтобы ржаве не напастись».